Глава пятьдесят четвертая Владимир Света уже ушла, а я лековал. Похоже, девушка даже представить не могла, чем обернется для нее согласие в столь маленькой авантуре. Я уже убивал нескольких зайцев, да не двух, а целую стаю. Во-первых, повеселиться в компании своих подчиненных – это отличный способ узнать людей получше, не тех, какими они бывают при мне, лебезящими и суссукающими перед начальником. увидеть их настоящих, немного выпившими, которыми они бывают во время вечеринки, отрывающихся. Во-вторых, Света в очередной раз выйдет в свет именно со мной, пускай считая меня только другом. К тому же, я защищу её от злобного дракона Игоря, и она будет мне благодарной. Завоюю ещё парочку очков доверия. В-третьих, как шикарный бонус, она согласилась сопровождать меня на вечеринку, которую предложу ей я. Она, похоже, не подумала, что я действительно планировал сходить с ней куда-нибудь, а у меня уже была одна встреча на примете. Дарья еженедельно устраивала какую-нибудь тусовку у себя в коттедже и постоянно приглашала меня. Каждый раз отнекивался, что у меня теперь есть невеста. Дарья, естественно, обижалась, но сейчас сменила тактику и начала звать вместе с девушкой. Похоже, она не поверила, что у меня есть кто-то постоянный. Что поделать? Собственница Непоколебимость тусовщицы уже начала изрядно раздражать. Что ж, через недельки две я нанесу ей ответный удар. Если я приду со Светой, то, во-первых, докажу Дарье, что занят, а во-вторых, произведу очередное хорошее впечатление на подчинённую красавицу. Абим мне отвертётся. Одна откажется от своего желания стать моей женой, другая напротив захочет. Остаток дня рассуждал над тем, что делать с Игрем. Одна часть меня настойчиво повторяла, что я должен вправить ему мозги, чтобы тот повёл себя как мужчина и извинился за все гадости, что наделал с Светой. Другая же настойчиво твердила, что если я ничего не скажу Игорю, то он по-прежнему будет или держаться подальше от Светы, или периодически пакостничать. А соперник в лице старого друга мне был не нужен. В итоге джентльмен во мне победил к 4 часам, и я написал Игорю короткое сообщение. Загляни ко мне в восемнадцать тридцать. Прекрасно знал, что у него рабочий день заканчивался в шесть. Он будет злиться, что задержится почти на час в пятницу, но ничего мне не скажет. Хотел немного приструнить и поставить зазнавшегося парня на место, либо научить перестать лебедить перед начальством. К тому же света сегодня было до семнадцати сорока пяти, и я не хотел, чтобы они пересекались. Безвольный Игорь так и не стал мне перечить. Я покачал головой, как жаль, что этот идиот так ничему и не научился. Игорь оказался на пороге моего кабинета ровно в 18:30, как верный пёс. Вызывал, жеманно улыбнулся он, предварительно постучавшись. Сейчас я увидел, насколько прогнившим всё-таки человеком был Игорь. На жаль, что не присмотрелся раньше. Да, есть разговор, махнул на кресло, приглашая сесть. Компьютер я уже выключил. тоже собирался домой. Негоже задерживаться в пятницу, когда птичка труда galiчка уже покинула свой пост. "Слушаю", кивнул Игорь, всё так же улыбаясь во все 32 зуба. Он бы ещё поклонился ей богу. "Да ничего такого серьёзного", отмахнулся, расслабляя внимание подчинённого, упиваясь своей властью. "Просто есть детали, которые я хотел уточнить именно у тебя. Помнится, когда я пришёл в коллектив, вы были со Светланой дружны". Сделал паузу, внимательно вглядываясь в реакцию Игоря. Тот, не понимающий, уставился на меня и коротко кивнул. Ты им не расскажешь, что у вас треслось? Невинно улыбнулся. Давай шанс рассказать правду. Ох, расслабленно махнул рукой Игорь. Эта Стерва решила меня подставить. Я ей этого не простил. Вот и произошел небольшой раскол в нашей компашке. Да? И как же она хотела это сделать? Улыбка исчезла с моего лица, и я пристально уставился на собеседника. Ему стало неуютно, не комфортно. Похоже, он почувствовал, что я собираюсь его пытать всеми известными мне методами, которые ему ни за что не понравятся. Игорь заерзал, поправил галстук, который неожиданно врезался ему в шею. И по делом, пусть понервничает. Не знаю, что у тебя произошло в голове, но когда я собирался уволить половину отдела, ты был в списке. продолжил резать без ножа. Игорь посмеялся, оставившись на меня стеклянным взглядом, порадовался, это был именно тот эффект, которого я и хотел добиться. Света заступилась за тебя, сказав, что ты помогал ей разбираться в отчётах. Он просила дать тебе шанс, поставив свою карьеру под угрозу. Она была готова уволиться, чтобы я оставил тебя, жёстко отчеканив лупиваясь реакцией подчинённого. Ингрид походила на прозрачного призрака, на человека, которого только что огарошили информацией. "И так ты ей заплатил", покачал головой, резюмируя увлекательную беседу. "В общем, у тебя есть над чем подумать в выходные. Хорошего отдыха". И именно на этой ноте я распрощался с начальником рекламного отдела. Сейчас я уже начал сомневаться в своём выборе, но коней на переправе не меняют, это я тоже прекрасно знал. К тому же, у меня были иные планы на выходные. И Света, ой, как была в списке.